Глава 1201. Залезть в кипящий котел. 54-я ступень. На полпути к сотой ступени у Ван Болла засияли глаза. Его сознание накрыло всю Солнечную систему. Он чувствовал присутствие четырех сосредоточий могучей культивации. За пределами мира человечества тоже собирались непостижимые для него в прошлом ауры. Судя по всему, эксперты звездного домена направлялись к Солнечной системе. Скоро у границ федерации разгорится война. Два других домена с помощью особой магии будут внимательно следить за происходящим. К крошечной федерации были прикованы взгляды всех крупных сил бесконечного дао-домена. В третьей по силе секте девятиглавой феникса святого домена отступнического учения девушка с колокольчиком сидела в позе лотоса подле учителя. Глядя все всё это, она в тщетной попытке скрыть тревогу старалась сохранять невозмутимость. Да, у Школы Семь Духов, считающиеся второй по силе в Святом Домене Отступнического Учения, тоже следило за развитием событий. В загадочной секте Звездолуния через магическую формацию на Федерацию смотрели Кундао, Дао, Джуи Фань и Ливан Эр. Перед горным водопадом секта Звездолуния в позе Лотоса сидел размытый силуэт, его глаза были плотно закрыты, но божественное сознание пронеслось по реке Звезды Федерации. Сэ Хайан с отцом уже вернулись домой... Они и другие знакомые Ван Бууле в разных частях бесконечного Дао Домена тоже держали руку на пульсе событий. Когда культивация Ван Бууле уже добралась до 58-й ступени, за пределами Солнечной системы космическое пространство покрылось ребью. Из пустоты зазвучала музыка Великого Дао, Невооруженным глазом было видно, как трескается и разрушается ткань звездного неба. Из разлома в пустоте показалось девять черных цепей, а веществлённая Великая Дао секты девять областей. На них стояли больше десяти практиков звездного домена. На последний прибыл старик в белом халате с культивацией великой завершённости звездного домена. Казалось, он одним своим присутствием подавлял естественные магические законы. Внутри и снаружи Солнечной системы по космическому пространству прошла рябь. Даже Ван Буэлэ на мгновение приоткрыл глаза и посмотрел в его сторону. Сидящий в позе лотоса второй брат, защитник Дао Ван и во время этого прорыва, Медленно открыл глаза и спокойно взглянул на цепи великого Дао, а также на прибывших с ним экспертов звездного домена. «Остановитесь!» – негромко потребовал он. По взмаху руки космос позади него искривился, там начали один за другим появляться разноцветные пузыри разных размеров. Каждый скрывал в себе мир, это был фундамент Дао второго брата, королевство горящих благовоний. Если присмотреться, то каждый из этих пузырей был населен мириадами живых существ. Одни медитировали, другие раболепно растянулись на земле, и их поклонение порождало огромный объем силы горящих благовоний, источник могущества второго брата. Приказ остановиться прозвучал одновременно со взмахом кистью. С появлением пузырей, сила горящих благовоний приняла форму магических символов, таящих в себе неограниченную мощь. Они полетели навстречу цепям, чтобы остановить их. С рокотом сила веры в магических символах столкнулась с девятью цепями. Удар отозвался резонансом в умах всего живого, цепи закачались, а больше десятка практиков звездного домена бросились на второго брата. Прогремели взрывы, второй брат слегка побледнел и затуманился, по взмаху руки пузыри вновь соединились в горящую палочку благовоний, дым от горящих благовоний встал на пути нападающих. Хоть второму брату и удалось их задержать, он едва ли мог долго противостоять дюжине противников звездного домена. Старик в белом халате мрачно окинул взглядом округу, пока он ничего не предпринимал. В то же время в трех точках вокруг Солнечной системы пространство покрылось рябью. Огромный гигант вместе с несколькими практиками Звездного домена вышел к позиции сестрицы наставницы этот исполин был иллюзорным отражением Дао. Несколько экспертов синхронно выполнили магические пассы, отчего гигант вспыхнул силой и нанес удар кулаком, Сестрица-Наставница блокировала удар, но из уголков ее губ потекла кровь, тем не менее она не отступила. Звездному пархотелю пришлось еще тяжелее. Ему противостоял невероятный треножник, и спускаемое им давление поражало. Кашляющие кровью преподобного быстро начали теснить. Меньше всех должен был беспокоиться божественный бык. Но его противником стал одновременно топор, способный разрубить небеса, и огромный метеорит. Воплощение Дао сразу двух сект, которые входили в пятерку сильнейших во всем домене. С ними сюда пришло больше дюжины практиков звездного домена. Божественный бык был необычайным существом, но даже ему пришлось несладко. Какое-то время звездное небо сотрясало грохот от столкновения великих дао с защитниками Ван Буула. Однако не все участвовали в сражении. Старик в белом халате из секты Девять Областей так и не сдвинулся с места. Четверо старейшин оставшихся великих сект тоже пока выжидали. Все пятеры сидели в позе лотоса в разных частях поля боя и внимательно наблюдали за ходом сражения. Они не включатся в конфликт, пока свой ход не сделает бушующее пламя. Ван Боулэ прищурился и продолжил поглощать духовную энергию из диска. Его культивация уже достигла 60-й ступени. На таком этапе он больше не мог держать культивацию в узде, поэтому ее аура пролилась во внешний мир. Сражающиеся на границе солнечной системы практики звездного домена не могли ее не чувствовать. В глазах старика в белом халате что-то промелькнуло. Он внимательно посмотрел на Ван Бууле в Солнечной системе и на практически невидимый диск, возносящий миры. Не ускользнул от его внимания отсутствие у него уголка. «Собрать это обратился он к четырем экспертам других сект. «Если вы будете дальше осторожничать, то упустите свой шанс. Когда все закончится, сожалеть будет поздно». Четверо практиков на поздней ступени звездного домена из разных сект ненадолго задумались. «Три пути!» Ты слишком монительный! Возразил один из четырех старейшин. Всемогущие сущности нашей секты делают все возможное. Если секта 9 областей первые создаст прорыв, тогда мы с радостью возглавим нападение. Именно! Божественный Бэк-ездовой зверь бушующего пламени, необычайно опасный зверь! Думаешь, с ним будет так просто сладить? Старик из секты 9 Областей холодно фыркнул, и дураку ясно, что четверо старейшин хотели загребать жар чужими руками. Его секта в этом плане от них почти не отличалась, никто не хотел нападать первым на Солнечную систему, ибо это сделает их целью для удара патриарха бушующего пламя. До такого высокого уровня культивации глупцы обычно не доживали. Каждый из них был старым хитрым лисом своего поколения. Старик в белом принял решение. Если вы четверо согласны, то я буду главной силой по сдерживанию бушующего пламени. «Почему бы вам не подождать, пока наши всемогущие сущности закончат, и потом атаковать?» После небольшой паузы старейшные сектки внули и издали Эдикт Хармы. В следующий миг старого бока сестрицу-наставницу и преподобного накрыл оглушительный грохот. Первая была прорвана позиция звездного порхателя. Кашляя кровью, он отступил. Три размытых силуэта помчались к солнечной системе. На самой границе они налетели на какую-то невидимую преграду. Внутри системы их не пустила защита диска возносящего миры, она была сродни магической формации, которая временно не пропускала практика в Солнечную систему. Троица молча переглянулась и атаковала магическую формацию. За все это время никто ни разу не упомянул отколотый угол. Дело не в том, что они были очень внимательными, с первых своих секунд здесь все заметили брешь в диске возносящего миры. Но это было слишком очевидной ловушкой, куда не сунется ни один осторожный человек. Снаружи солнечной системы вновь зазвучал грохот, Звездный порхатель вместе с сестрицей-наставницей и вторым братом отступили, поэтому к атаке на барьер диска возносящего миры присоединилось всё больше людей. Недостаточно. Глаза Ван Була едва заметно блеснули, культивация тем временем поднялась на 64-ю ступень. Похоже, его что-то беспокоило. Сложно сказать, какую магическую технику он использовал, но скорость поглощения энергии увеличилась. Тем временем у границы Солнечной системы собрались практики звездного домена из разных сект. В этот момент у старика в белых одеждах сверкнули глаза. В детский возносящем мире есть брешь. Приказываю вам занятия.